Пятая серия. Военкор. Константина Симонова вызвали в ЦК. На столе у секретаря ЦК Щербакова лежала тетрадь стихов «С тобой и без тебя». В издательстве «Молодая гвардия» поэту отказали напечатать их. И вдруг они оказываются здесь. Военкор был просто растроган и взволнован. Он снова и снова вспоминал потом каждую фразу Щербакова. С отличавшей его обстоятельностью Суммировал. Книжка стихов, самой дорогой из всего, что он написал за первый год войны, выйдет. Издательство посрамлено. За его творчеством следит такой человек, как Щербаков, а за ним наверняка стоит Сталин. От этого захватывало дух. Становилось радостно и страшно, словно сделал последний шаг при подъеме на крутую горную вершину. И сразу вдруг стало видно далеко-далеко вокруг. Ему и в голову не приходило, что его любовная лирика может попасться на глаза Сталину. Эти чувства не терпелось кем-нибудь разделить. Прямо из здания ЦК он отправился в метрополь, где в любое время можно было обнаружить двух-трех представителей славного корпуса военкоров, достойных того, чтобы поделиться с ними только что услышано. Если он понадобится в газете, главному редактору сразу же доложит, в каком ресторане гудит сейчас Костя. Гул этот, разумеется, доносился и до Алматы, где жила в эвакуации актриса Валентина Серова в которую Симонов влюбился с первого взгляда. И оказывается, не так уж лестно быть героиней лирических стихов, стремительно идущего в гору поэт, звездой, богиней, судьбой, кометой и одновременно самодережной из кожи и мышц, нервов и сухожилий, желаний капризов женщины. Лестно, конечно, обнаружить свой портрет в каждом новом стихотворении, Увидеть себя Такой, что вдруг приснятся мне То серые, то синие Глаза твои с ресницами В ноябрьском первом инии Все возвышенно и красиво, но живому человеку дороже может быть самое обыкновенное, написанное обыденными словами – письмо. Из тех, что в отличие от стихов он пишет по собственному признанию, лишь от случая до другого случая. И твой лениво брошенный взгляд, означавший искренне, не я тобою прошенный. Не я тобою исканы. Для него она неиссякаемый источник любви и вдохновения. Радость и боль одинаково становятся словом. И с каждой такой строкой, наполненной страстью и страданием, он становится все знаменитее. Твой голос поймал я в Смоленске, но мне, как всегда, не везло. Из тысячи слов твоих женских «Услышал я только «Алло».» Для нее он близкий, одновременно удаляющийся с каждым новым публичным признанием человека. Было бы явным привлечением утверждать, что именно так все этого инкор понимал в ту пору. О ней, о себе. Дьявольская диалектика. Чем больше пьес и стихов о ней, тем дальше они друг от друга. Не получилось ли, что писать о любви для него было важнее и дороже, чем любить? и даже быть любимым. Таков уж был его всеодолевающий дар. То, что было тягость, обуза для других, ему служило источником вдохновения. Я бы выдумал расстояние, чтобы мучиться от разлук. Константин Симонов писал, отстукивал на машинке, даже диктовал, набравшись по его собственному выражению молодого нахальства. И все, что только не возникало таким образом, буквально снимали с кончика пера. Пьесу «Русские люди» он писал в перерыве между командировками на фронт. Гончаров начал репетировать ее на сцене театра драмы, когда он принес ему лишь первый акт. Финальные сцены были не только не написаны, но еще и не пережиты. Потому что, вернувшись из второй командировки на север, где прямо с натуры писал своего Сафонова, командира боевого корабля Дмитрий Ивановича Еремина. Военкор еще только собирался в очередной раз в Крым, где надеялся повидаться с молоденьким шофером в юбке Пашей Нощенко, которое он знает, станет его Аней в пьесе. Что же касается другого персонажа, журналиста Панина, так он просто списал его, чтобы далеко не ходить за примером, со своего старого друга, корреспондента «Известий» Евгения Кригера, тишайшего... нескладнейшего и храбрейшего из всех его спутников в скитаниях по фронтам. Когда он вскоре принес Гончарову последний акт пьесы, тот сам, задавший совершенно немыслимый темп, изумленно спросил, «Слушайте, когда вы успели это написать?» Военкор скромно пожал плечами, писалось и в командировках, и в Москве. «Как это нелегко, казалось бы, когда ты всем должен когда тебя разыскивают по всем телефонам. В кармане у тебя наспех засунутые туда листочки из блокнота с только что родившимися четверостишьями. В планшетке верстка новой книги, военных очерков. Под мышкой сигнальный экземпляр сборника стихов. И при этом ты спешишь на премьеру собственной пьесы или в студию радиокомитета, а в это время мысленно уже отвечаешь на вопросы американского или английского телеградского агентства. Только так и жить. Только так. «Симонов — это какой-то комбайн», — восклицал перед войной Илья Сельвинский. Но никогда, пожалуй, он не писал столько, как войну. И знал, что делает это так, как никто другой за него не сделает. Лучше можно. Саш Твардовский, например. Хуже, разумеется, тоже. Но так, как он, военкор никому не дано. Он с легким сердцем написал Твардовскому, когда прочитал его Теркина. Это... То самое, за что ни в стихах, ни в прозе Никто еще кроме тебя не сумел и не посмел ухватиться. Пока что за войну это самое существенное, что я прочел о войне. В стихах-то уж во всяком случае. Я верю, что оно так и останется и через год, два, и через три. Видимо, то, о чем ты пишешь, о душе солдата, мне написать не дано. И это не для меня. Я не смогу, не сумею. А у тебя получилось очень хорошо». Ребенок продолжает жить в украшенном уже сединою, опытом и первым морщинами мужчине гораздо дольше, чем принято думать. Всю войну военкор жил, говоря словами Толстого, в большой и постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. И это снова и снова бросало его в котел страды. Панорама лиц и событий никогда не остановит своего вращения перед его глазами. И все будет казаться, что что-то он о них не досказал. первые отбитый у немцев лагерь смерть. Груды истонченных, словно превратившихся в ивовые прути тел, сплетенные в единый леденящий душу клубок. Пасти еще источающий сатанинское тепло и соднящий смрад печей. Руины Сталинграда, потом Киева, Варшавы, рыдания объятий освобожденных и освободителей, встреча на Эльбе. Комментируя много лет спустя дневниковые записи Вейнкорна, КМ заметит не без удивления, что последний месяцы войны складывалось так, что хоть командировок на фронт не поубавилось, с тяготами, опасностями стало как будто полегче. Все больше с ходом войны появлялось знакомых. да и друзей среди старших офицеров, генералов и даже маршалов, настоящих и будущих. Когда-то за великую удачу почитал прорваться к какому-либо старшему военачальнику и взять ее его интервью. Теперь они сами на перебой зазывали к себе войска известного, проверенного, зарекомендовавшего себя газетного писателя». Вот письмо еще знакомого по Крыму генерала армии Ивана Ефимовича Петрова с приглашением в штаб 4 Украинского фронта в Словакию. Думаю, вам, писателю, у нас тоже будет интересно. Приезжайте, не раскайтесь. Писатель начинал все больше подавлять в нем военного корреспондента. тянуло подумать над тем, что видел и слышал, послушать тех, кто ведает стратегии войны, что, как полагал военкор, было важно и нужно литературу, который уже замысливал в самых общих чертах свои будущие романы. Он еще не знал, что это будут за романы, какими конкретными характерами, персонажами они будут заселены, каких лет и каких театров военного действия они коснутся. Одно было ему хорошо известно. И после войны это будут романы о войне. Не знал он, однако, и другого. Того, что дело до этих романов дойдет не сразу. При всей его фантастической трудоспособности, помноженной еще и на трудолюбие, что захлестнет, понесет его за собой волна новых, теперь уже послевоенных событий, снова поманит дорогу, только теперь уже в более далекие и неведомые края